Глава 13. Человек-паук. Фред. Немо повис вниз головой на серебристом суку. Со стоном подтянулся и сел на него. На соседних деревьях он увидел деревянные настилы, сетки и подвесные мостки. Вероятно, он и его друзья упали на могучий бук, росший на краю скалодрома и веревочного парка. Он озабоченно огляделся по сторонам. Ниже его, на развилке, сидела Ода. Выше, в метре над головой, он увидел Драгу. Тот заботливо облизывал лицо, пристегнутого к нему Фреда. Немо вздохнул с облегчением. «К счастью, никто не пострадал». «Что все случилось?» — спросил Фред. «Ну вот». Немо вздохнул. Его друг опять получил слишком большую порцию драконьей слюны. «Кригельштейн преследовал нас на своём самолёте этажерке», — быстро объяснил он. «А потом Драго упал». «Кригельштейн видел, где мы упали?» крикнула снизу Ода. «Вряд ли». Нема посмотрел сквозь зелёный полок листвы на чистое голубое небо, где красный самолет сделал еще два круга и с рокотом удалился. «Оф, обошлось!» простонала Ода. «Обошлось?» ухмыльнулся Фред. Он отстегнулся от спины Драга и крепко обхватил ствол дерева, как трехлетний малыш обхватывает ногу своей мамы. «Ты шутишь? Мы сидим на дереве на десятиметровой высоте!» Он с опаской покосился на землю, где возле ствола валялся лопнувший мешок с луком. «Что нам теперь делать?» «Ясно что!» — крикнула Ода. «Поднимем лук и полетим дальше!» «А как мы спустимся?» — у Фреда дрожали коленки. «Через веревочный парк!» Немо показал на две соседние елки, соединенные между собой сетью из веревок, напоминающей гигантскую паутину. «Нам нужно только перепрыгнуть туда и упасть в сетку!» «Только?» — насмешливо переспросил Фред. Из походов с отцом он знал по собственному опыту, что за фразами, в которых появлялась эта безобидное словечко, обычно скрывались самые опасные вещи. Немов вскарабкался к нему и снял веревку с шеи дракона. Перекинув петлю через сук, он продел в нее концы веревки и, связав их узлом, не раздумывая, вскочил на этот узел и оттолкнулся от сука. Фреду стало страшно. Он не мог даже смотреть, как его друг раскачивается в воздухе на такой большой высоте. Лишь самым краешком глаза он увидел, как Нема упал в сетку, вскочил и с кошачьей ловкостью вскарабкался на деревянный настил. «Теперь вы!» — крикнул он друзьям. Фред еще крепче вцепился в ствол. Он вспотел. «Зачем только он надел это дурацкое термобелье? «Иду!» — в несколько приемов Ода вскарабкалась к нему по веткам, схватилась за веревку, вдохнула и прыгнула. Фред не верил своим ушам. Она издала крик Тарзана, когда летела на такой высоте. А сам он уже готов разреветься, чувствуя себя по-дурацки со своими наколенниками, налокотниками, крышкой от кастрюли и шлемом. Из них троих он был снаряжен лучше всех, но прыгать все равно боялся. «Прыгай давай!» — Ода махала ему руками. «Это классно! Получишь удовольствие!» Фред нерешительно оторвался от дерева, которое неумолимо притягивало его как мощный магнит. Дрожащими руками поймал болтающуюся веревку и вцепился в нее изо всех сил. «Только не смотреть вниз!» — уговаривал он сам себя. «Прыгай! У тебя все получится!» — подбадривал его Нема. «Не могу! Мне мешает дракон!» Фред пнул ногой драконий хвост, свесившийся перед ним светки. Драго засопел и обиженно выпустил пару серных облачков. «Бе-фу-чёрт!» «Да, — Фред сморщил нос. «Я не могу сосредоточиться, когда ты так воняешь!» Он оторвал от веревки правую руку, Нащупал лавандовый спрей и нажал на кнопку. Лиловое облако окружило дракона. «Чипука! Чепока, чепока, чепока! Возмущенно закричал Драга и тяжело повернул свое массивное тело. Его хвост качнулся и звонко шлепнул Фреда по попе. «Ой!» Фред потерял равновесие, уронил спрей и вцепился в веревку. В следующее мгновение он уже болтался в пустоте. «А-а-а!» Заорав во всю глотку, он отлетел от дерева, дрыгая в воздухе ногами. Он все ниже скользил по веревке, и его руки уже горели огнем. Он больше не мог держаться и. С криком шлепнулся в сетку. Молодец, похвалил его Немо. Ты прям человек-паук! Вместе с Содой он втащил его на Настил. Э, -э и правда, удовольствие. Классно! Фред засмеялся с облегчением, но тут же увидел ведущую к земле канатную дорогу. Удовольствие еще не закончилось. Канатная дорога всегда внушала ему величайшее опасение. На детских именинах он отказывался по ней ездить, но, учитывая, что он уже только что совершил, она показалась ему пустяком. К тому же на качающейся балке можно сидеть втроем. Ода и Нема посадили Фреда в середину, и все вместе они съехали на землю. Прямо к лопнувшему мешку с луком, лавандовому спрею и двум толстым ногам в стоптанных сандалиях.